Она молодая. Лео Глядя на Артемову, я любовался работой профессионала. Я еще не успел проанализировать свои сомнения, а она уже собрала нас на совещание. Пока у каждого отдельно в голове тлели только подозрения на ненормальность происходящего, мы сидели с ними по углам и молчали. Но как только каждый высказался, проявилась истинная картина происходящего. Нам подсунули пустышку. У меня в душе поднималась волна гнева. Хотелось срочно позвонить собственнику ООО «Мебель, дизайн, текстиль» и устроить скандал за тетрализованный аудит. А потом заставить его оплатить работу группы за все эти дни. Но сначала я хотел посмотреть, что придумала Артемова. Мне нравилось за ней наблюдать. Она действовала очень логично, но ее способ мышления отличался от моего. Мы были так же не похожи, как паромная переправа на навесной мост. Добивались одного и того же, но совершенно разными способами. И я с жадностью впитывал ее методы и способы ведения дел. Вот и сейчас она сбежала в кафе вместо того, чтобы решать все на месте. Их с Робертом столик был напротив нашего, но через широкий проход. Мне не было слышно, что говорила Артемова, но я уже понимал ее мимику. Читал с листа, не слыша ни слова. Это меня удивило. Я не бываю обычно внимателен к чужим женщинам. Сначала, прикрыв трубку ладонью, рядно что-то сказала Роберту. По опыту предыдущих дней попросила сделать заказ. Потом кому-то звонила, хмурилась. Говорила четко. При этом каждую фразу заканчивала, прижимая ребро ладони к столешнице. Словно обрубала сказанное. Потом молча слушала, но с каждым произнесенным собеседником словом все выше и выше поднимала подбородок. Не соглашалась. «Да вы не беспокойтесь, рядно найдет выход», пропела над моим ухом Ясмина. «С чего вы взяли, что я переживаю?» «Да вы же с нее глаз не сводите. Прицепились, не оторвешь». В голосе девушки проскользнула обида. Она убрала ухоженными коготочками волосы с лба, надула пухлые розовые губки и кокетливо посмотрела на меня. Ну что вы, Ясмина, это только профессиональный интерес. Любопытно, что придумает Артемова для решения вопроса». Девушка тоже посмотрела на начальницу. Теперь Ариадна периодически кивала головой и говорила, судя по движению губ, «да». В какой-то момент резко отрицательно качнула головой и снова произнесла «да». А потом аккуратно отключила телефон, положила его на столешницу и вскочила обеими руками, показывая «Ви», губами произнося «да». «Ура!» — заголосила рядом Ясмина. «А что случилось? Почему ура?» «К нам приедет Дан». «Какой Дан? С чего вы это взяли?» Я совершенно запутался, но, глядя на счастливых девушек, поймал себя на том, что тоже начал улыбаться. «Так она же сейчас сама сказала «Дан! Вы же видели, и знак Виктории показала! Значит, победила! Значит, Дан приедет! А это супер! Мега-вау-специалист! Он все решит!» У Ясмины запылали щеки, и взгляд стал таким соблазнительным, словно девушка стояла рядом с неизвестным мне Даном. Причем наедине и совершенно без белья. Она была так воодушевлена приездом мужчины, что продолжала его нахваливать. «Он мега крутой! Я таких айтишников не встречала! И мужик невероятный! Всего двадцать шесть лет, а фору тридцатилетним даст! Дан охренительный! Я бы даже замуж за такого вышла! Но он занят! Да если бы выбирал, выбрал бы Артемову!» Ясмина снова обиженно надула губки. «В двадцать шесть лет он выбрал бы Ариадну? Она же возрастная». «Какая? Костя, сколько вы думаете нам лет?» «Ну, вы очень молодо выглядите. Может быть, двадцать пять. Ариадна, конечно же, гораздо старше». Смех у Ясмины был таким звонким, что люди за соседними столиками обернулись а проходящий мимо официант затормозил, едва не уронив поднос. Чтобы успокоиться, девушка отхлебнула из бокала в воду, помахала на лицо ладошками. «Ариадна старше? Ужасно смешно! Она моложе меня на год, и мы с ней не старые. Нам всего тридцать с небольшим хвостиком!» И снова рассмеялась. «Вы бы видели свое лицо. Представляю, как бы вы удивились, если бы пошли с нами танцевать после закрытия большого проекта. Помню, что Роберт в первый раз Ариадну даже не узнал. Она подсила за столик, а он извинился и сказал, что ждет коллегу. Мы же все по-разному выглядим на работе и на отдыхе. Вот приедет Дан, и вы нас тоже не узнаете. Меня-то точно». «Будете соблазнять?» «Нет, не буду». Она поджала губы. «Дан очень порядочный, и у него есть невеста. Очень славная и скромная девочка. Они будут хорошей парой». «Он богат? Вы же ищете обеспеченного жениха». «Он хорошо зарабатывает, и я точно знаю, что для своей семьи сделает больше, чем родившийся с золотой ложкой во рту». «Откуда такая уверенность?» «В нем есть целеустремленность. Дан всего добивается своим трудом, а еще он очень благодарный». «Как вы это узнали?» «Мы раньше часто попадали на совместные проекты. Если сделать Дану что-то хорошее, он потом многократно благодарит. Однажды мы задержались после работы. Я собиралась на день рождения к подруге, купила набор шоколадных конфет ручной работы и цветы утром. А у Дана было вечером свидание, но он ничего не успел купить своей девочке. Я предложила, чтобы он взял мои конфеты и цветы. Подруга уже взрослая, ей подарок в конверте приятнее». А молоденьким хочется красивое. А в чем благодарность? В том, что потом каждый день я получала конфеты и цветы от Дана. Он очень дорожит отношениями с Лизой. Я не знаю обстоятельств, но он вырос у чужих людей, родителей его невесты. Поэтому для него не порадовать ее на свидании было бы подобно катастрофе. Он очень правильный. Меня бы точно не выбрал. Он бы женился наряднее. Она тоже правильная. Ясмина вздохнула и пододвинула к себе тарелку с едой. А я поймал на себе сосредоточенный взгляд Артемовой. Почему-то меня это расстроило. Захотелось, чтобы она мне радовалась так же, как и неизвестному суперскому Дану. Чтобы улыбалась так же, радовалась и подпрыгивала при моем появлении. А еще меня смущало то, как сильно я промахнулся с ее возрастом. Это... Удивила».